Глава 64 По пути обратно к автомобилям трое мужчин почти ничего не предпринимали, чтобы избежать посторонних взглядов. При ярком свете дня в этом не было смысла, и Хавард решил, что скорость будет важнее скрытности. Одетые в грязные и мятые арабские одежды, они несли рюкзаки переброшенными через плечо, а не за спиной. АКМСы -э со сложенными прикладами скрывались под просторными накидками. Единственным крупным предметом была винтовка Денни. Макдональд шел без рюкзака, с футляром на одном плече, скрытым связкой кольев, так что со стороны все вместе походило просто на дрова. Людей по пути они встретили совсем немного. Хаввард полагал, что большинство населения подчинилось приказу и отправилось в Текрит на отчествование Саддама. Редкие группы женщин и детей провожали спешащих мимо мужчин безразличными взглядами, и никто не делал попыток остановить их или что-то спросить. Женщины, убиравшие урожай с арбузные бахчи, даже помахали им вслед. Как и прежде, главное беспокойство Хавварда — вызывал переход через автостраду «Север-Юг». Это был единственный раз, когда он задержался, чтобы наверняка убедиться в том, что их никто не увидит. Никакого движения на шоссе не было, и они пересекли его беспрепятственно и незаметно. В 9.15 они были уже на подходе к спрятанным автомобилям. Хавард достал портативное радиопереговорное устройство — и произнес в него одно единственное слово саласа что по-арабски означает «три». Ответ Берна арба «четыре» — прозвучал почти сразу же. Через пять минут, одолев подъем, они приблизились к стенам загона. Войдя внутрь, ховард просто выставил вверх оба больших пальца, и это сказала Берну и остальным все, что те хотели бы знать. Тройку мужчин встретили широкими улыбками и крепкими рукопожатиями. аша расстался дежурить на посту, в то время как Берн направил их к трем большим бодьям с чистой водой. Скинув грязную одежду, они принялись смывать с себя пыль, накопившуюся за тридцать часов пребывания в укрытии возле Тикрита. «Ну что ж, я думаю...» «На территории этой страны кому-то пора развесть объявление. Требуется новый управляющий», — пробормотал Зиглер с улыбкой, поревая себя водой. «Правда, должен отметить, я сильно сомневаюсь, что хоть кому-то уже известно, кто же возьмется за эту работу. Уж больно скверно кончился Саддам. Просто счастье, что там не было миссис Хусейн, и она ничего не видела». «Так что же там случилось? нетерпеливо спросил Берн, раскладывая три комплекта чистой одежды. Так вот, для начала наш Скотч всадил парню пулю точнёхонько в тиколку. Но сложность оказалась в том, что это был не настоящий Саддам, понимаешь? Тут Макс слегка разгулялся. Доверительно признался Зиглер: поморщившись при воспоминании и стрельнув взглядом в сторону макдональда Издав боевой клич, он уже ради собственного интереса шлепнул еще одного парня, стоявшего неподалеку. Но, как бы то ни было, — продолжал он, — вокруг поднялся чертовский шум, и телохранители начали поливать толпу из своих АК. Затем один из танков... Жвахнул у них над головами парочкой сверхмощных снарядов, чтобы народ чуть-чуть успокоился. Тут выскакивают еще телохранители и арестовывают первых. Задница они, ну да ладно. Зиглер неодобрительно покачал головой. А теперь угадай, кто потом вылез из танка. Старина саддам собственной персоной. И поверь мне, на сей раз в этом не было никаких сомнений». От злости он чуть не писал кипятком, как ты сам понимаешь. А поэтому тот он начинает сам править бал и принимается собственноручно расстреливать кое-кого из ребят из своего пистолета. Первым он шлепнул иранского муллу, что попахивает дипломатическим инцидентом, а затем перешел на собственных людей. Вот тут-то мак и дал ему жару не убил его с первого выстрела. Глаза Берна сияли. — Не совсем, — ухмыльнулся Зиглер. — Но могу тебя заверить, он сделал ему ампутацию из ампутаций. — Что? — переспросил пораженный Берн. — Ага, — ответил Зиглер. — Он отстрелил ему все его мужские прелести. По-настоящему скверный конец. Ох, парень, как же бедняга орал! Как раз в этот момент толпа решила, что она, ну, никак не может остаться в стороне. Солдаты, гражданские, масса людей прямо-таки посходили с ума. Они смели охранников и набросились на танки. Затем они схватили джип и, привязав саддама к буксировочному крюку машины, немножко потаскали его по кругу, так, чтобы все желающие смогли полюбоваться на ювелирную работу мага. Мне почему-то кажется, что они все-таки слегка недолюбливали своего босса. Ну, после этого мы решили, что пора бы честь знать, и отправились в освоясь. Зиглер сделал паузу, наклонившись, чтобы ополоснуть ноги. — Ну вот, что я тебе скажу, — заговорил он снова. — Выпрыгивать из танка когда уже пристрелили двоих твоих парней, со стороны любого человека было бы чертовски глупо. Осмелюсь утверждать, что Саддам решил, что его телохранители к тому времени полностью овладели ситуацией и не мог при этом ошибиться более страшно. Его жестоко обманули, впрочем, по делам. Эй, вы там двое пошевеливайтесь, позвал их Хауард, насухо вытираясь полотенцем и надевая свежую рубашку. Хватит базарить, нам пора уходить. Джонни Ак, снимите с машины маскировочные сети и прикрепите флаги. К 9:30 все шестеро, одетые в обычные гражданские брюки и рубашки, были готовы к отъезду. Перед этим Макдоналд, Зиглер и Хауард атаковали электробритвами свою двухнедельную щетину, наблюдая, как уже побрившиеся Берн, Акфорд и Ашер снимали сети с обоих ленд-крузеров. Лишившись грязи и верхнего слоя краски защитного цвета, автомобили словно возродились и выглядели почти как новенькие. Рассевшись по местам, они завели двигатели и съехали вниз по склону, повернув затем налево в сторону автострады, идущей мимо Текрита. Теперь, когда всякая необходимость скрываться полностью отпала, они прибавили скорость. Выехав на автостраду в 9.45, они повернули на север в сторону Бейджи. За семь временных поясов от них в Вашингтоне Джон Кируин Облегченно вздохнул, когда локаторы Джей Старс снова засекли передвижение машин.